Глава 25 Труп в лесу. Никита, её нигде нет. Мы вчера с Мещерским везде не искали. Она пропала. Лиза! Это он её убил. Я знаю. Чувствую. Он сумасшедший, и это он. Он, понимаешь? Такой Кати Колосов не видел никогда. Утром в половине девятого она словно торнадо ворвалась в его кабинет, оглушительно шарахнув дверью. Он собирался ехать в Раздульск сразу же после оперативки у шефа. Начальство требовало активизировать работу по раскрытию убийства, осведомлялось и о готовности отчёта для коллеги, Словно он мог разорваться и на работу на земле, и на кабинетную бюрократию. Все эти дни Колосов, точно пловец, барахтался в бурном море бумаг. Справок, рапортов, обзоров, сводок, протоколов допросов и очных ставок. В отличие от раздольских дел, убийство в изоляторе можно было считать почти раскрытым. За выходные из 60 сокамерников покойного Карпова-Акулы выявились шестеро из числа будущих этапников, ранее неоднократно судимых, чьи прежние криминальные связи вели прямиком к Михайловской группировке. Круговая тюремная порука оказалась на практике не такой уж нерушимой. В изоляторе круглосуточно работала тюремная следственная оперативная бригада. Шли многочасовые допросы заключённых, и постепенно свидетели развязывали языки. К счастью, свидетельскую базу не надо было даже искать. Убийство акулы произошло на глазах сокамерников. И для того, чтобы побороть их закоренелое упрямство, ненависть, страх – нежелание сотрудничать со следствием и тюремной администрацией, нужны были только адское терпение, профессиональная смекалка и время. А последнего как раз, как всегда, и не хватало. Имя, точнее, имена тех, кто непосредственно набросил на шею акуле удавку, должны были, как говаривают сыщики, Озвучиться и лечь на протокол в ближайшие дни. Колосов считал это дело на 80% сделанным. Его теперь снова интересовал Раздольск. Но это неожиданное появление Кати. «Кто он, Катя?» – спросил он тихо. Встретился с её взглядом и... Встал, подошёл к двери... Запер её на ключ. «Степан Базаров». Она произнесла это имя после затянувшейся паузы. «Это тот, кого ты...» «Кого мы, Никита, искали в Раздольске?» Она мужественно выдержала его взгляд. «Давай-ка присядем». Колосов обошёл стол... Обнял Катю за плечи. Бережно подвёл к стулу. «Сядем рядком, потолкуем лотком». Катя села, чинно сложив руки на коленях. Стиснула пальцы так, что на коже выступили белые пятна. Колосов видел, как она взволнована, напугана. Но она молчала. «И это было так на неё не похоже?» Он присел напротив нее на угол стола. «Дай мне руку», — сказал. Она не шевелилась. Он взял ее руку сам. Почувствовал, какие у нее пальцы. Мягкие, тонкие, нежные. Никакой тут работы по дому, кухне. Понятно. Такие пальцы привыкли держать ручку губную помаду да ложку за обедом. «Катя, скажи только одно. Ты мне друг?» «Да. Да, Никит. А я тебе?» Он помедлил. Настал, что ли, решающий момент? «Я тебе больше, чем друг». Она взглянула на него. Удивлённо и только. «И мне ты можешь сказать всё, Катя», — заключил Колосов. И тут она ощутила, как внутри её настежь распахнулись какие-то ржавые, прежде наглухо закрытые ворота. Колосов не задал ей ни одного вопроса. Не перебил ни разу. Слушал терпеливо сбивчивые фразы «Мозаика». Вот она, оказывается, какая, эта мозаика. Кровь на заборе, шерсть на трупах, школа выживания, трихинелёз, болезнь хищников, цыгане, параноидальная мания, сны о медведе, что тащит в чащу женщину, чьё платье и кожа в кровь и клочья рвутся сучьями. Старый дом на берегу клязьмы. Посвящение. Ножи, воткнутые в срез пня. Медвежья шкура на полу. Видел и он, помнится, ту шкуру, когда беседовал с Иваном. Тень в лесу, которую они так и не догнали. Глаза незнакомца, ослеплённые фонарём. Собака со сломанной шеей. Эти разрозненные осколки вращались словно в неотрегулированном калейдоскопе. Их хотелось стряхнуть хорошенько, чтобы они, наконец, легли каждый на своё место, образуя ту долгожданную картину, которую Колосов так мучительно пытался воссоздать, но... Катины слова об оборотне. Медведи. Психозе Вервольда. «Как она это почему-то называла?» «Почему?» Вервольд Это же что-то вроде Человека-Волка!» «А тут медведь!» Машинально отметил Колосов. Её рассказ о визите к гадалке Лейле. О разгроме цыганского праздника. Об интимных откровениях этой Лизы Генерозовой. В ночь смерти Базарова ему помнится так и не удалось потолковать с невестой близнеца, порождали всё новые бесчисленные «но». Новые вопросы, на которые пока не было ответа. И мозаика снова не складывалась. Когда Катя рассказала о том, что произошло между нею и Степаном в цыганском посёлке, а затем в школе, Клюквина покраснела но не умолчала ни о чём. Он это чувствовал. «Значит, он лечился в институте мозга?» — спросил Колосов, когда Катя умолкла. «И его брат называет его сумасшедшим?» Катя кивнула. «Ты можешь сказать, что и нас с тобой кто-то в запальчивости может так обозвать. Но это не то, Никита!» «Он — извращенец и маньяк», — сказала она. Голос её был глух. А иногда это и не он даже, а медведь из его детских снов. И тогда он, наверное, и выходит на охоту, и начинает убивать. Я не знаю, что бы произошло там со мной, если бы не Димка. А Лизу? Это он её убил. Её нигде нет, нигде, понимаешь? И я тебя прошу, Никита, умоляю, помоги. Никто, никто не поможет, не поверит. Ты мой друг, больше, чем друг, как ты говоришь. Так поверь мне, что это он. И помоги. И сейчас, прямо сейчас». Её надо искать. Хотя бы тело. Знаешь, Катерина Сергеевна, о чём я сейчас думаю? Колосов смотрел на полированную крышку письменного стола, как в чёрный омут. Смотрел, не замечая своего отражения, только блики от солнца. От чего это люди стесняются говорить друг с другом, а? Даже близкие. Даже друзья. Точнее говорят, но как глухие с глухими. Не слышат ни черта. Не контачит в них что-то. В нас не контачит, Катя. Самое главное и не стыкуется. В этом деле мы с тобой шли одной дорожкой. Кстати, ты сама на этом настояла. Потом мы развернулись спиной друг к другу. И сделали огромадный крюк по лесам, болотам, трясинам. И потом, каждый со своей стороны, мы уткнулись в тот чёртов пень, где ножи. А могли бы гораздо раньше уткнуться. Если бы шли вместе под ручку. «Что ты смотришь на меня?» «Я не заговариваюсь, Катерина Сергеевна». «Хочешь знать...» Чем я всю прошлую неделю в Раздольске занимался? Сказать не поверишь. Оборотня в чаще ловил. Да так и не поймал. Тень. Катя пожирала его широко раскрытыми, изумлёнными глазами. Хотя ей ещё секунду назад казалось, что они попусту теряют время на разговоры, а надо что-то немедленно делать, искать Гинни и... Но то, что в свою очередь поведал ей Никита, стоило потраченных минут. Потом все разговоры ушли на второй план. Настало время действовать. Они приехали в Раздольск к часу дня. Колосов по дороге спросил только. «Почему ты считаешь?» что эту девицу надо искать там, а не где-то в Москве. Он звонил ей. Лиза мне сама сказала. Степан откуда-то звонил ей утром. Потом вчера, когда мы с Мещерским носились по всем её адресам, я побывала у неё на работе в редакции журнала. взбивчиво начала пояснять Катя. Она на работу не вышла. Там все в тревоге, у неё было запланировано интервью в представительстве «Кортье», это ювелирная фирма. Она их сама целый месяц добивалась и не приехала. В редакции мне сказали, что Лиза вернулась после нашей встречи на презентации, сдала материалы, собиралась уже уходить, мы же с ней условились. И тут ей кто-то позвонил. На вахте видели, что она села в какую-то машину. Марку они не запомнили. Это мог быть любой частник, Никит. Он, Стёпка, за ней мог заехать и не на своей, просто частника тормознуть. Специально, чтобы в редакции не светиться. А потом уж на свою пересесть где-нибудь. А почему, я думаю что искать её надо в Раздольске, а не где-то ещё. Не знаю. Но у меня такое чувство. Его тянет к той шкуре на полу. Особенно, когда он с Лиской. Ведь они страсть друг к другу испытывали. Хоть и противоестественную, извращённую с его стороны, но он, мне кажется, Никита что он настоящий медведь только там. Ведь все убийства в одном районе, а центром его можно взять Уваровку. Колосов смотрел на Катю. Та сделала отчаянный жест. Мы Дмитрию вчера сразу всё рассказали. И про убийство, Без подробностей, в общих чертах. Он в ужас пришёл. Но у меня такое ощущение, что нечто подобное за братом он не то что подозревал, а как бы это поточнее выразиться. Он знает очень много о Степане. Больше всех, наверное. Но он ничего не скажет. Потому что они близнецы одно целое. Лиску, правда, он с нами вчера весь день и вечер искал. Но ведь дача в Уваровке не пустая. Там старухи. Они бы сказали, если бы Степан и его подружка там появились. Но он её не в дом мог завести. Стёпка мог её и в школу, и в лес, и... Он был в таком состоянии, что... «Никита, да если б ты его только видел! Это животное!» Катя поморщилась. А потом... Вот почему я так уверена, что за Лиской приезжал именно он. Лиска — человек слова. Она бы мне непременно позвонила, если бы у неё сорвалось по какой-то иной причине. Она не позвонила бы мне только в одном случае. Если бы он её позвал. А она бы пошла. А так и было. Она пошла. Ты пойми, Никит. лиска просто не могла ответить ему «нет». На это она была не способна. Сама призналась. Мало ли что женщины говорят. Ну ладно, Кать, а его братец, этот чувствительный хлыщ, что он говорит? Димка страшно переживает. На него смотреть больно. Столько горя в семье. Лиско он искал, но... Знаешь, Никита... Лиза права была. Я повторяю, они близнецы. И этим всё сказано. От Димки мы помощи не дождёмся, когда речь пойдёт о голове его брата-маньяка. Два медведя. Надо же. Что? Катя вздрогнула. Иван их так называет. Их младший братец. В Раздольске Колосов начал с того, что надолго заперся с начальником ОВД в кабинете. Решать предстояло сложную задачу. Искать потерпевшую, которая... Не было ни заявления о пропаже без вести, не было и уверенности, что, как говорят сыщики, искать надо не душу, а уже тело. Не было ни малейшего намёка, кроме Катиных сбивчивых умозаключений, где вообще это бездыханное тело? Где может быть труп, если Генерозова действительно убита? Наконец, как всегда, вопрос организации поисковой операции упирался в вечные милицейские проблемы. Лимит бензина нехватку людей для прочески местности, бедность местного ОВД, усталость личного состава, который уже вторую неделю находился почти на казарменном положении в связи с нераскрытыми убийствами. Но Катя убедилась. Не зря Колосова сделали начальником убойного отдела. Что-что, а воля у него была железная. Энергия откуда только бралась. Умению организовать операцию? Сломить упрямство недовольных оппонентов, подчинить себе людей и заставить их выполнять поставленную задачу позавидовал бы любой начальник штаба. Когда было надо, Колосов не боялся рисковать. Брать на себя ответственность за исход операции и работать так, что бездействовать под его руководством было просто невозможно. «Дело на контроле в министерстве», – заявил он Спицыну, когда тот уже устал спорить и возражать и начал потихоньку отдавать распоряжение по организации широкомасштабной поисковой операции по прочесыванию всего лесного массива в квадрате «Отрадная» Уваровка, Половцево-Роздольск. У нас появился реальный шанс выйти на убийцу. Прочёсывание — это только начало дела, предупреждаю сразу. Прочёсывание началось в половине пятого вечера. До захода солнца пытались успеть осмотреть хоть что-нибудь. На следующий день поиск начался в восемь утра. А поисковые группы, осматривающие объект за объектом, пустыри, овраги, рощи, обочины дорог, берега Клязьмы, заброшенные фермы, окрестности бывшей базы отдыха, дачные поселки и лесной массив состояли из сотрудников всех служб Раздольского отдела милиции, местного ОМОНа, участковых, сыщиков, Сотрудников ГАИ. Из кинологического питомника в Дубне привезли овчарок. Операция всё больше начинала напоминать охоту со сворой на крупного зверя, залёгшего в чаще. Население взирало на милицию и ОМОН по-разному, как это и бывает. Некоторые с недоверием, другие со скрытым злорадством – Эдак им ментам приспичило. Но большинство со скрытой надеждой. Обыватель верит числу. Чем больше людей в форме, в камуфляже, с дубинками, рациями, бронежилетами и автоматами, чем больше машин с мигалками, собак, начальственных окриков, шума, гама, грома, тем большее производит впечатление на обывателей. Создается убеждение, что все это не напрасно. Столько милиции, и что ж зря, что ли, она пашет? Сыщут, непременно сыщут, кого им там надо. О задержании убийцы речи еще не шло. Но это знали в Раздольске только Колосов, Спит с Индакатя. Она же действительно окунулась в гущу событий. Несмотря на все разговоры с Колосовым, как это и бывает у женщин, она в глубине души надеялась на какой-то необыкновенный «а вдруг?». Вдруг всё это? Только сон. Элиска найдётся где-нибудь живая и невредимая. Если же она умерла, то... В смерти подруги Катя винила себя и свои, как ей теперь казалось, идиотские переживания. Надо было сразу предупредить Лизу об убийствах и подозрениях. Может, она бы и... И снова это проклятая И. Надо было сразу всё рассказать Колосову. Может быть, их параллельные, как оказалось, фантазии о раздольском оборотне, и дали бы совершенно иной результат. Но кроме злости на своей глупости, преступное легкомыслие и бездействие, Катю подстёгивало к деятельности и ещё одно странное чувство. Она внушала себе, стараясь его заглушить, работой. Хватит лить слёзы, терзаться. Работай. Ты криминальный обозреватель. Репортаж об этой беспрецедентной операции — твоя профессиональная обязанность, как сотрудника пресс-центра. И нечего к этой обязанности примешивать что-то личное. Вообще баста с личным. И так уж. Но чувство умерло остро тревожащая Катю, не было репортерским азартом в чистом его виде. Кате хотелось просто... Это была какая-то слепая жажда истины или что-то похожее. Ей хотелось видеть и слышать всё самой, своими глазами и ушами. Правда по этому делу приобретала хоть и фантастические но уже почти осязаемые формы. И это правда скрывалась во всем. В глубине серых лизиных глаз в момент их последнего сухого прощания, в зверином вопле Базарова, эхом отдававшимся в стенах темного корпуса, который все еще чудился ей, пугая до полусмерти в гуще старого изъеденного молью медвежьего меха, в цыганских кострах над рекой. И главное, какая-то часть этой неизвестной доселе правды скрывалась и в ней, в Кате. И она теперь с некоторым удивлением начала заново узнавать саму себя. Она чувствовала, в её персональной чашке о которой некогда твердил японский учитель Дзен, осталось старого чая только на донышке. Но эти остатки выплеснуть из себя было от отчего-то трудней всего. В четыре часа дня Колосову после многочасовых безрезультатных поисков доложили по рации, что в развалинах бывшей свинофермы в окрестностях Мебельного Обнаружен скелетированный труп животного. Скорее всего, останки крупной собаки. А ещё через полчаса оттуда же поступило новое сообщение, чтобы он немедленно выезжал на лесной развилок на 18-й километр шоссе. Там, в десяти метрах от дороги, что-то обнаружили служебные овчарки. Катя, весь день неотступно следовавшая за начальником отдела убийств, ехала с тяжёлым сердцем. Колосов взял её с собой только по одной причине. Она опознает Генерозову, если это... — Мертвец! Нашли, кажется! — крикнул им старший поисковой группы. Прочёсывающий этот участок леса, едва они выскочили из машины. Там окопы ещё с войны. Полоса укреплений тут шла. Затопило их по весне, как снег начал таять. Вода до сих пор ещё не полностью сошла. Но что-то есть. Сейчас доставать начнём. Катя чувствовала, как дрожит её рука. Когда она записывала в свой репортерский блокнот всё, что видели её глаза. Лес. Грязная просёлочная дорога, развилок, ОМОНовцы, милиция. У одного сержантика в руках сапёрная лопата, у других брезент, эксгумация. Слабонервных и беременных женщин просим отвернуться. Неужели Лиза, модница, красавица, Умница Лиза Генерозова нашла свою смерть здесь, в этом затопленном бурой глинистой водой полуобвалившемся окопе. «Катя, иди сюда!» — крикнул Колосов. Она пошла сначала медленно, потом быстрее. На брезенте, расстеленном на траве, лежала жуткая, распухшая, полуразложившееся тело. Катя, еще не веря своим глазам, глядела на кеды без шнурков на ногах мертвеца. Это был мужчина. Узнать его было практически невозможно. Вместо лица черная масса, налипшая гнилая листва, глина, личинки насекомых. Колосов нагнулся. На его руках были уже привычные ему резиновые перчатки. Начал ощупывать эту жуткую голову, шею. — Ну что? — хрипло спросил спицын. — То же, что и прежде. — Шея! Колосов осторожно приподнял волглую от влаги полу чёрного полушубка из искусственного меха, в который всё ещё был облачён мертвец. Под ним виднелись лохмотья тельняшки. «Это Тихон Солёный. Я ориентировку помню. Кеды без шнурков, шубейка. Другого у этого ханыги, царствия ему небесное, ничего не было». Соседи по коммуналке говорили, что весь гардероб он носил на себе. Поиски продолжались до заката, но больше никаких останков не было. Колосов во главе группы сыщиков ездил в Отрадное. Там их встретила могильная тишина. Школа была пуста. Ни Базарова, ни учеников. На дверях жилого корпуса висел японский сенсорный замок. В половине девятого вечера Спицын приказал сворачивать прочесывание. После обнаружения трупа, пропавшего без вести алкоголика, он Колосову ни в чем не перечил. «Санкцию завтра у прокурора возьмем на обыск базы?» спросил он, давая понять, что сделает все, как скажет начальник убойного. «Может, улики там найдём? Кровь? Трупа-то девушки нет. А заодно теперь уж и дачу в Уваровке тряхнём, а?» Колосов отрицательно покачал головой. «Не будем обыска делать?» Озадачина переспросил Спицын. «А что же ты, Никита Михайлович, тогда предлагаешь?» — Я? — Колосов смотрел на лес, тонувший в дымке прозрачных летних сумерек. — Я предлагаю ждать. — Чего? — Ничего, а кого? — Того, кто сейчас нам больше всех нужен. — А ты думаешь, что он еще сюда вернется? Колосов снова кивнул. — А зачем? Зачем ему возвращаться именно сюда? А вот это, если повезет, мы и узнаем. Колосов устало вздохнул. Может быть. Если повезет.